Глава 13. Утро приходит вполне ожидаемо. Сточится солнечными лучами в окошко, щекочет нос, приносит с собой прохладу и неповторимый утренний запах свежести. День ещё не начался, всё чистенькое, умытое с ночи, отдохнувшее. То не потянулась под одеялом и решила вставать. Рано, но дом уже не спит, и можно попасть на кухню. восплетничать со слугами, почему нет, а еще сеньор Фора готовит восхитительный кофе, от которого нет сил отказаться, и то не пыталась в него научиться. Девушка спрыгнула с кровати, потянулась. Отлично, вчерашние приключения никак на ней не сказались, а сейчас в душ. Душ небольшая разминка с утра, чтобы потянуть расслабившиеся за ночь мышцы. Шкаф с одеждой, стук в дверь. оказался неожиданностью, но войдите. Доброе утро, Ритана. Анита. А, это что? удивилась Тоня. Букет белых цветов. Не банальные розы и не душные лилии. Тоне подарили небольшой букет гортензий. С утра принесли, сказали Ритане Ласара. Там и карточка есть. Тоня послушно протянула Она-то развернула букет боком так, что стало видно небольшой конверт, запечатанный чёрным воском, не красным сургучом, достаточно обычным, а чёрным, впрочем, и в этом нет ничего странного, его много кто покупает. Просто прислал цветы человек с достатком. Чёрный воск дороже красного, намного дороже. А вот запечатано чем-то гладким, может даже пресс-папье прижали. два слова всего два слова но почему от них так сильно забилось сердце потому что он рядом тот мужчина с которым она целовалась рядом и знает кто она мы ему чуду то не пожала плечами отправляя вазу с цветами на стол не знаю кто мог мне это прислать они-то прищурилась потом поняла, что Ритана не врёт, и вздохнула. Мужики странные существа. За моей тёткой её парень ухаживал, так год подарки дарил, по почте слал и хоть бы раз подписался. И что? И ничего? Поженились, живут счастливо. Пусть творец приглядит за ними. Но я правда не знаю, кто это мог прислать. И не лгу. Я знаю почему, я знаю кто. Но я не знаю ни имени, ни фамилии, ничего иного. Да кто угодно. Девушка говорит, она красивая, видная. Я то невыразительно показала на своё лицо, но они тут только рукой махнула. Это вы араконом показываете, а то мы все слепые. Видно же всё. И глаза у вас сияют, и фигурка замечательная. А вот это вы о нём и не думаете, и никто не думает. Тонь не опустила глаза. Ладно, а раконы знают, а зачем им знать? Появился кто? Вот и ладно. Человек вы хороший, уважительный. А добрые люди друг друга всегда поймут, в каком бы сословии ни были. Тонь задумчиво кивнула. Хорошо. Спасибо, Анита. Да не за что, Ритана. А что вчера было-то? Сейчас спущусь, расскажу. Пообещала Антоне. И они-то исчезли за дверью. Надо ж собрать всех слуг в предвкушении новосплетни. Надо. Антония коснулась пальцем лепестка гордении, вдохнула замечательный аромат. Красивые цветы. Красивый жест. Кто его сделал? Она не знала, но почему-то не волновалась. Конечно, и плохие люди могут выбрать хорошие цветы, но не в этот раз. Нет, не в этот. Наверное, это чутюня кроманта, и оно шепчет, что эти цветы прислал кто-то хороший. Но кто? Странные существа эти мужчины. Утро началось достаточно спокойно. Ночью по улину увезли в больницу. После прогулки по пещерам у нее подскочила температура. Вызванные врачи осмотрели девушку и сказали, что девушку нужно госпитализировать, и чем быстрее, тем лучше. Надолго ли? Как получится? Вы ж не думали, что всё так легко обойдётся. Да и матушку тоже хорошо бы того, а то свалится с сердечным приступом. Вы, папенька, с вами всё более-менее нормально. Вот капельки попейте, а лучше по старому народному обычаю, грамм 200 и неколодизной водички. Тан Адан послушался, тепнул креплёного, запалировал рекомендованными капельками и сейчас мучился сильной головной болью. Ритана Розалия и Паулина лежали в больнице. Альба к завтраку выползла, но бледная и несчастная. Проревела она всю ночь. Некроманту удалось достучаться до её совести, и мать вчера Альба отчётливо поняла, что если бы Паула не нашлась, хоронить пришлось бы двоих, а то и троих. Думаете, отец пережил бы эту трагедию? Даже если и пережил бы, то сколько надолго? Именно Альба высказала идею избавиться от Паулы, подшутить злую и ядовито. И то, что она ничего плохого не планировала, ее не извиняет. Можно ради шутки натравить на человека собаку, не всерьез, так, чтобы она его поваляла. А если у человека больное сердце и он умрет, шутили? Поздравляю, да шутились. А Мадариалон также присутствовал за завтраком. Вчера он до поздней ночи размышлял, что жизнь его будет разрушена и все из-за мелкой глупости, но и из-за отца тоже. Надо поговорить с матерью, но не хотелось ему жениться на Пауле, дура же, а еще за завтраком присутствовала девушка, которая ему больше, чем нравилась, Антония. Тони единственная, кто вышел из этой истории без потерь. Чувствовала она себя замечательно. Выспалась просто чудесно, силы восстанавливались, а с утра она даже успела забежать на кухню и получить там порцию малинового мусса и рассказать синьору Фара обо всём, что вчера произошло, конечно, по большому секрету. Синьор Фара оценил, проникся и пообещал героине ещё и апельсиновый крем к вечеру, ну и ританом тоже. Антония обрадовался тан Адан. Дядюшка, доброе утро. Как ваше самочувствие? Спасибо, Тони. Намного лучше, чем могло быть. Сейчас позавтракаю и поеду в больницу. Я сказала синьору Фара, рассказала про вчерашнее. Он обещал приготовить что-нибудь вкусненькое для Ритана. Спасибо, Тони. Не стоит благодарности. Я не за это. Я за вчерашнее. Тан Риалоно мне всё рассказал. Спасибо тебе, дочка. Альба подавила с кофе, Амадо выпучил глаза, Тони улыбнулась. Дядя, если я могла помочь, разве можно было поступить иначе? Я знаю, вы бы сделали для меня то же самое. Не сделали, даже не подумали бы. Адам это отлично понимал, но слуг говорить не стал и вместо ответа улыбнулся. Тони, хочешь съездить с нами в больницу? Мы, Сальвы поедем. Будет хорошо приехать туда всей семьёй. Семьёй. Вот так. Слово сказано, и Тоня его приняла. Дядя, я не возражаю, но мне потом надо будет в полицию. Помните, по тому случаю у пруда? Да, конечно. Они ещё ни в чём не разобрались. Нет, качнула головой Тоня. Ужасно. Может, стоит съездить с тобой? Всё в порядке, дядюшка. Меня никто ни в чём не подозревает. Просто надо подписать кое-что, успокоил его Тони. Но «Ну, если так, но обещай, что скажешь мне, если возникнут проблемы. Обещаю. Амадарион кашлянул. Тан Адан, я благодарю вас за гостеприимство. Наверное, мне пора домой. Домой не хотелось, но Тан Адан только благодушно кивнул. Да-да, юноша. Приезжайте к нам ещё, будем рады, Амади кивнул. Я надеюсь, вы позволите мне реабилитироваться перед Паулой. Обязательно, но никаких пещер, обещаю. Тоня расправилась с амлетом и намазала рогалик маслом. Дядюшка, мы поедем сразу после завтрака? Да, Тоня, тогда буквально пару минут, и я готова. Не спеши. Сейчас торопиться некуда. Все живы, все в безопасности. Тони кивнула, запихивая в рот кусок рогалика и придвигая к себе абрикосовое варенье. Вкусно же и хочется после вчерашнего-то. На Амадо она даже внимания особого не обращала. Да сидит, да гредит, и что? Пусть смотрит, дырку не протрет. С тем Тони и взялась за кофе. Ее совесть не мучила, нищего было. Если у Араконов утро выдалось тихим и потерянным, то у Риалонов Амада явился домой и попал в разгар семейного скандала. Тайфун, цунами и торнадо это были сущие мелочи по сравнению с гневом Ританы Барбары. "Так ты мог? Невыносимо и невозможно. Что именно невыносимо?" Амада перемигнулся со слугой И тут шепнул на ушко молодому господину, что Тан Валлеранса никуда не съехал. Они с Ританой, значит, понадеялись, что некромант до утра остынет, да и махнёт рукой. Не тут-то было. С утра Тан Риалон поинтересовался, вывезли вещи Валлерансы или нет. Узнал, что сам Эудженио ещё в доме, и отдал решительный приказ на улицу. Ритана Барбара вступилась за крестника. И начался скандал, громкий, отвратительный и безнадёжный. Последнее, потому что Тан Риалон смиряться с присутствием в своём доме всякой дряни не собирался. Его дом, его жена, его сын, его правила в конце концов не нравится супруге. Отлично, развод её ждёт. Ритана этим очень возмутилась. Но сбить с толку некроманта не представлялось возможным. Слуги поспешно собирали вещи гостя, сам гость не протестовал и было отчего. Сила и злость Эрнеста так хлестали по нервам, что хотелось не спорить, а спрятаться, уползти куда поглубже и забиться под корягу. Жить хотелось. А вот и ещё один герой. Заметил сына любящий отец. Не стесняйся. Помоги дружку собраться и напомни, что отныне его в этом доме видеть не желают. Я. Да. Дорогая супруга, если вас что-то не устраивает, вы можете составить компанию вашему крестнику и не возвращаться. Я тебе лучшие годы жизни отдала. Я их более чем щедро оплатил. Смутить некроманта Пафосом было невозможно. И теперь ты выкидываешь меня на улицу. и на панель. Ты ты изобразишь сердечный приступ обольью водой. Я тебя ненавижу. Вот это уже ближе к истине. Я сейчас иду на работу, чтобы когда я вернусь, здесь не было ни Валерианса, ни его вещей, ничего. Добавлять всякие пошлости вроде ясно, понятно. Попробуйте только ослушаться, некромант не стал. Зачем? Мудрому достаточно. А дурака проще похоронить один раз, а не доказывать каждый раз. Есть в мире зло неизбежное. Репортёры, столица, знаете ли, забавно, но именно столица один из самых тихих городов и ничего удивительного, где в основном живёт император в столице. А значит, при нём и гвардейцы, и маги, и охрана, и мэр города старается не за совесть которая у чиновников по сей день не обнаружена, а за страх, даже сейчас, когда император отдыхает в летнем дворце, порядок поддерживается. Император-то вернется к осени и ограбит все причастные. Обратная сторона медали. Тихо, а значит газетчикам писать не о чем. А тут такое событие: Ритана Аракон заблудилась в катакомбах, нашлась целая невредимая. А что там с ней произошло? А как? А почему? Вопросов много. Часть из них уже задали спасателям, но это ж только одна статья, а можно и еще несколько сделать с самой Ританой, с ее родственниками. Если кто не знает, репортеру платят за количество слов. Вот они и стараются, льют воду или иную биологическую жидкость в уши обывателям. Надо ж зарабатывать, надо. Один ищук опёров и атаковал Араконов, стоило им из дома выйти. Вчера их отвёз Данриалон, поэтому мобиль дедюшки остался у грота. Пригнали его ночью, но во двор не загнали. Так и стоял мобиль неподалёку от ворот. Вот пока к нему шли, и налетел на тройцу репортёр. Дан Аракон, пару слов, почему ваша дочь оказалась в пещерах одна? Правда ли, что она убежала от жениха застав его с сестрой? Теперь её сердце разбито. Альба возмущённо ахнула. Тан Адан обошёлся и без слов, и без охов-ахов, одним ударом, чётким и точным, прямиком в нос. Репортёр полетел на мостовую, а Тан Адан с огромным удовольствием растоптал его блокнот, чтоб близкого с рядом с моей семьёй не было, стервятники. Тонина хмурилась. Зря дядя так. Потом не разгребёшь. Не то чтобы она с этим племенем общалась, но Хуан Амон Мартель рассказывал. Мошенник же. Работа такая, понимать надо. Приезжишь ты в город, у кого водятся деньги, у Танов. Но как попасть в их круг? Прийти с улицы? Вот тут и приходят на помощь газетчики. Разознать потребное, дать пару телеграмм, где и телефонировать. И готово. В ваш город приехал кто? А кто нужно? Аристократ из соседнего государства или путешественник или изобретатель, учёный? Разве что Магом Хуан не притворялся никогда. Альба прошествовала мимо репортёра, едва ногой его не пнула. То не уронила сумочку и пока поднимала, подмигнула мужчине. Репортёр оказался опытный, даже вопросов задавать не стал. обошлась с поднятой бровью. Через 4 часа кафе "Две розы". Репортёр улетучился. Тоня подумала, что дядька может рассердиться, да и пусть, она в этом сильно заинтересована. Репортёры ж так работают, чего не узнают, то придумают, а ей лишняя известность ни к чему. Лучше рассказать всё самой и в нужном ключе. С тем Тони и последовала за дядей, который её манёвра даже не заметил. Не до того ему было, равно как и Альбе. Больница. Белые стены, белые потолки, почему-то светло-зелёного цвета полы. Палаты для богатых. Это не те клетушки, в которых лежала Рита. Это для благородных, для тех, у кого денег куры не клюют, кто может себе позволить комфорт и роскошь тоже. Правда, Тони не хотела бы тут лежать в простой больнице. Врачи каждый день лечат, у них практика, а тут за такие деньги они пациентов не бось раз в год видят. И какое тут мастерство? Зато полы паркетные, просто не из чистого шелка, медсестрички все как на подбор, красавицы, но к не так чтобы слишком. Смотреть приятно, но злить Ритан они своим видом не будут. А еще цветы, телефон и даже от дворец. Кошка, которая вольяжно разгуливает по коридору, на ней зелёный ошейник и выглядит мурка вполне довольной жизнью. Никто её и не гоняет. Ретана Розалия и Паула лежали в одной палате и искренне обрадовались гостям. Дорогая мама, Паула, тётя Розалия то не быстро нашла себе занятие, принялась выкладывать на стол гостинцы из дома. Альба хлопотала вокруг сестры, Адам разговаривал с супругой тихо, так что Тоня не слышала, но хватало и вполне красноречивых взглядов, которые бросала на неё тётка. Закончив объяснение, Адам отошёл к дочери, а Ритана Розалия протянула руку. Тоня, детка, подойди, прошу тебя. Тоня послушно сделала пару шагов. Да, досталось вчера тётке, и морщины пролегли. И седые пряди проявились. Понятно. Дочь же. Всё в порядке, тётушка. Да. Теперь, да. Тони, Адан мне рассказал. Спасибо тебе. Тётушка, я сделала то, что должна была. Вот и всё. Розаля ракон кивнула. Я рада, что ты пришла в наш дом. Рада, Тони. Теперь у меня три дочери. Тони не придумала ничего лучше. Чем поцеловать Ритану Розалию в щеку? Выздоравливаете, тетушка? Что говорят врачи? У Паулы сильное переохлаждение. Еще немного и было бы воспаление легких. Но и так ей лучше побыть под присмотром. И верно, девушка хлупала носом не только от счастья, и глаза больные, и кашель не хороший. Долорес такими мигом на ноги ставила своими методами, но где сейчас Долорес? А вы? Я побуду с дочерью и сердечко за одно поправлю. Тоже надо. Тони коснулась руки тетушки. Не переживайте. И уже тихо-тихо. За Альбой я пригляжу. Ничего лишнего она себе не позволит. Спасибо. Я с ней еще поговорю, но чуть позже. Спасибо, Нинья. Тони ответила улыбкой. Все было правильно. Не хорошо или плохо, а именно правильно. Не стоит говорить о любви, которой пока не откуда взяться. Но Ритана Розалия тоже всё понимала. Она приняла в свой дом чужую девчонку, потому что должна была это сделать. Кровь не только права, но и обязанности. То не отплатило добром за добро. Она не любит по углям, не любит никого, но так честно. Если тётушка захочет сделать шаг ей навстречу, так тому и быть. Тоня ответит взаимностью. Полицейский участок кипел и бурлил. Всё же потеряшка нашлась, это хорошо. Целая, невредимая, теперь и на премию можно рассчитывать, тоже чудесно. Сеньора Вальдеса это кипение особо не затронуло, некроманта тоже просто не осмеливалось тронуть. Поэтому они ждали Антонио в кабинете следователя. Кто не постучалась, как и положено вежливой ритане, вошла И улыбнулась, весело, от души, по-настоящему. Ах, если бы женщины знали, как их украшает искренняя улыбка, настоящая, когда и глаза светятся, и ты действительно рад видеть человека, не протокольный оскал тот идину не украсит, а именно настоящая. Сейчас то не было очаровательно, без оглядки на платье, причёску и испорченную магией кожу. Андреалон, синьор Вальдис, Тони чуть укоризненно протянул Эрнеста. Девушка ответила ещё одной улыбкой и протянула ей небольшой вышитый мешочек. "Пробуйте, Танернеста". Мужчина послушно перехватил шнурок. "Надеть на шею. Да, так, чтобы касалось голой кожи. Если контакт с кожей прерывается, не работает". "Понятно. Спасибо, Тони". Эрнест послушно надел шнурок, но зацепился им за ленту, которая стягивала его чёрные волосы в хвост. Ой, неприятно. Некроманты там или нет, а всё же, давайте я помогу. Тони скользнула за спину некроманта, распутала шнурок и улыбнулась. Так лучше. Да, спасибо, Тони. А ведь действует, хмыкнул следователь. Действительно спасибо. Сразу легче дышать стало. Вы очень сильный, объяснила Тони некроманту. Поэтому вас может не до конца закрывать, но людям действительно будет легче. Эрнесто улыбнулся и подславал девушке руку. И кто бы сомневался. Именно в эту минуту распахнулась дверь. О-ла-ла, какие люди, ританула Сара, моё почтение. То не сморщила нос, а ведь день так хорошо начинался. Асвальда, закрой дверь с другой стороны, попросил Танриалон. То не точно знала, спокоен он только внешне, а внутренне кипит от гнева. Это несложно почуять, наверное, остаточные явления. Вчера они работали вместе, они скользнули за грань и вернулись. Это оставляет отпечаток. Какое-то время Тони будет чувствовать своего напарника, а он её. И сейчас она тоже раздражена. Караской ей не нравился слишком он ненавязчивый. Нет, для этого есть другое слово высокомерный, снисходительный даже. Он не говорит любезности, он снисходит до того, чтобы сказать их тебе. Фактически снисходит до тебя. И это неприятно, Реалон. Ты немного на себя берешь. Я здесь по поводу одного дела. А Рита на Лосара пришла по другому, в мой кабинет, ко мне на прием. Сеньор Вальдес не нарывался, но давал понять, кто здесь главный. При всем моем уважении, Тан, вы лишь прикомандированный к нам эксперт, и я прошу не мешать моей беседе со свидетелем. Даже так, Вальдес, для вас. Сеньор Вальдес или сеньор следователь. Это ненадолго, Серхио ухмыльнулся во все зубы. Что ненадолго? Следователь. Вы не стесняйтесь, стан. Идите, жалуйтесь. Удачи вам в этом нелёгком деле. Асвальдо вылетел за дверь, хлопнув ей от всей некроманской души. Тонни не посмотрела на следователя. А у вас не будет неприятностей? Синьор не будет, обещаю, Синьор Серхио Вальдес поиснял Эрнесто, улыбаясь. И паршивая овца в семье купца Серхио тоже улыбался, к девушке он испытывал самую искреннюю симпатию, а уж после рассказа Эрнесто о вчерашнем: "Молодец, девчонка, правильная, и пингвин этот караска ей не нравится, вдвойне правильно". Вальде сботу уже лет 200 официальные поставщики ткани к двору. И не таны, а к чему? Мы своё место знаем, Британа. Нам титулы не нужны. Опять же, торговля и своя земля вещи очень разные. Можно с одним управиться, а с другим прогореть. Лучше уж мы своим делом будем заниматься. У нас в семье не принято детей насиловать. Даже так, конечно, отец ругался немного, когда я следователем стать захотел, но не сильно. Бывает, что ж теперь? Свой человек, он везде полезен будет, если не глуп и не туп. Антония задумчиво кивнула. Да, с Вальдесами даже Караска ссорится побоится. Она просто не догадалась сразу, что это те Вальдесы. А так она слышала, конечно, богатая купеческая семья, очень богатая. Но она здесь действительно для дела. Сеньор Серхио, давайте я тогда посмотрю вещи девушек. Вы сможете, Тони, не будет тяжело. Антониа качнула головой, ещё раз прислушалась к себе. Нет, я полностью восстановилась. Вот что значит молодость, подшутил тан Эрнеста. Для некроманта всё, что до 50, всё молодость. Пожала плечами Тони. а до 150 зрелость разве нет, и пожаловаться старику не дадут, хмыкнул Тан. Ну да, нельзя сказать, что сильные маги жили сколько хотели, но раза в 2 больше обычного человека, безусловно. Был рекорд 250 лет. Но это уж действительно очень много. А правда. Интересно, сколько лет Реалону? Хотя Тони и так знала. где-то около 40, не больше. Когда работаешь вместе, когда сливаешь силы, такие вещи чувствуются. Чем больше разница в возрасте между партнёрами, тем им сложнее. Есть такое. Синьор Серхио тем временем выложил на стол три вещи и развёл руками. Больше не было. Медальон на простой цепочке, даже не серебро, дешёвая медяшка, чеканка Такие чуть не на развес продают: гребень из черепахи, ленты для волос. И кто бы знал, как то мне не хотелось брать их в руки, но надо, надо. Кроме меня её никто этого не сделает. И девушка решительно потянулась к ленте. Эва бежала домой в припрыжку. Она такая счастливая, такая счастливая. Девушке казалось, Что за спиной у неё развернулись громадные белые крылья. Пабло сделал ей предложение, наконец-то. И родители, которые были против, они же должны понять, что так будет лучше для них. Они любят друг друга, у них всё будет хорошо. Эва даже не поняла, что случилось. Она пробежала мимо тёмной подворотни, что-то холодное коснулось горла. Всё. Тоня открыла глаза. Он вытерла слезинку. Бедная девочка. Кто именно? Эва. Её звали Эва. Эвита. Да, кивнул сеньор Серхио. Всё правильно. Она была такая довольная. Ей парень сделал предложение. Она собиралась рассказать обо всём родителям. И кто её? Она не увидела, то не качнула головой. Нет. Пробежала мимо тёмной подворотни, а оттуда что-то холодное коснулось горла, и всё. Запах, тень, может, какой-то звук. То не сосредоточилась. Запах, да. Запах был. Какой? Кофе. Очень сильный запах кофе. Кофе или под ним что-то ещё? Уточню, Серхио. Не знаю. Эва больше ничего не почувствовала. Кофе один из самых сильных запахов, разъяснил Эрнесто. Мы им тоже пользуемся. Мало что может трупную вонь перебить, поэтому это основной запах, или им что-то перебивали? Не знаю, Эва не поняла, покачала головой Тони. Синьор Серхио подвинул два других предмета. Тони, миленькая, посмотрите ещё, прошу вас. Хотите кофе? Девушка немного нервно рассмеялась, потом махнула рукой. А хочу. И что-то сладкое. Сейчас принесу. Подоброму улыбнулся Еникромант. У вас отличные инстинкты, Рита Лосара. Именно сладкое хорошо помогает от истощения. Туни улыбнулась хорошему другу. Да, уже другу. И потянулась за гребнем. Три истории. Три Девушки, точнее две девушки и одна женщина. Эва бежала домой со свидания, женщина, которой принадлежал гребень, возвращалась поздно ночью от любовника, а вторая девушка относила заказ и задержалась. Так уж получилось до поздна. Три разных женщины, три разных жизни. А что общее? Одно и то же. Тьма, тень, скользнувшая рядом, холод на горле. И везде запах кофе, резкий, навязчивый, интенсивный. А под ним что? Тони ощущала какую-то нотку, но какую? Чем пахло? Что-то такое. Нет, не понять, но не морг. Там она была, и трупы пахнут по-другому. Тухлятина? Нет, не оно. Сырое мясо. Да, что-то такое. что-то близкое. Синьор Серхио только вздохнул, принимая сбивчивое объяснение. Но лучше хоть что-то, чем ничего. И тень одной из женщин заметила такие очертания тени, длинный и сломанный, но вроде бы похожий на человека. Руки и ноги там явно были, ну и всё. Что ещё можно сказать по тени? Антонио не художник, а потому и не могла воспроизвести всё в точности. Свет, тень, перспективу. Здесь показалось, что эта тень высокая и худая, но и только. В остальном никаких подсказок, ни звука, ничего-то ещё не ни... нет, ничего. Это только в книгах злодеи оставляют улики. А в жизни в жизни они их тоже оставляют, но запах к делу не пришьёшь. Сеньор Серхио понимал это и грустил. Тони уничтожала апельсиновое варенье. Спасибо, тан Эрнесто. Не стоит благодарности Тони. Некромант честь по чести проводил девушку до двери участка, предлагая вызвать для нее такси, но Тони отказалась и пошла по тротуару. Как же ей нравилась столица. Белые камни мостовой, белые камни заборов и стен домов. Алые и фиолетовые цветы, зеленые пятна деревьев и запах, запах моря. Здесь не просто красиво, здесь уютно, хотя ей и в Лосара нравилось у ее родного озера, в родном лесу. Интересно, сложится ли так, что она вернется домой с мужем. Тони не знала, но ей хотелось бы показать детям, где она росла. Каблучки задорно стучали по старым камням кладки. Рита неласора. Тони едва не застонала. Караска, да чтоб тебя ночной нечесть разодрала. Вот что тебе не сиделось спокойно, хотя Тони и так знала. А Свальдо Фаулска Караска дураком не был, прекрасно понял, что в участке ему поговорить с девушкой не дадут, и подстерег ее на обратной дороге, а она ведь еще в кафе не зашла. Ладно. Сам ты сволочь, напросился. Что вам угодно там? Поверьте, Ритана ничего такого особенного. Мне просто приятно познакомиться с представительницей древнего рода. Словоблудие то не слушать, решительно не собиралась. Опять же, спасибо сеньору Хуану. Для картожников это часть жизни. И сеньор, передавая своё искусство девочке, которая смотрела на него широко раскрытыми глазами, не скупился на житейскую мудрость. Говорит-то с утками можно. А вот что именно от тебя нужно? Как же вы прозвучал в голове голос старого шуллера, и то не словно липкую паутину с себя стряхнуло. Вы со мной познакомились. Я тоже горда и счастлива там. Это всё? Ретана, скажите, если я нанесу визит вежливости вашим родственникам, вы не будете против? Антония пожала плечами. Ваше право, ваша воля, тан. А против или за могут быть ваша супруга и ваш глава рода. Асвальда скорчил неподаваемую гримаску. Антония. Ритана Лосара, с вашего позволения. Ритана. Стоит ли сейчас о юношеских ошибках? Я был молод. Стоит, стоит, заверила его Тони. У вас и сейчас ещё возраст не старческий. Успейте ещё новых ошибок наделать. А если я хочу их исправить, и об этом надо говорить не со мной, а с вашей супругой и главой рода. Ритана, вы жестоки. Нет, отозвалась Тони. Я просто в вас не заинтересована. Совсем? Ваш дар требует развития, обучения. У меня не проявленный дар. Это ненадолго. Вы сильны, судя по ауре. Дар должен скоро раскрыться. Уже раскрылся, но Тони наивно улыбнулась, последовав одному из советов Далорес. Улыбайся, это так бесит. И применила совет сеньора Хуана. Тан, давай тебе намек. Меня не интересует ничего из предложенного Караска. Что бы я ни предложил, у вас нет ничего такого, что мне нужно. Вы так уверены, Ритана? Деньги, власть, сила и даже любовь, семья, дети. Вы сейчас прощупываете, на что меня можно зацепить. Так вот, у вас этого нет. Вы так уверены в себе, Ритана, тоне улыбнулась ещё раз, и, судя по сузившимся глазам оппонента, не безуспешно. Давайте я предположу, как было дело, Тан. Когда вы услышали мою фамилию, Вы вспомнили нечто знакомое. Ластара тоже известны. Хотя и нас вылад, как и караска, андален, навели справки и решили прибрать находку к рукам, пока никто не опередил. Прошу передать главе рода, я буду разговаривать только с пастухом, а не с бараном. То не была нарочито груба, и это дало свой эффект. Глаза некроманта вспыхнули гневом. Баранам Я сказала: "А вы услышали там баранам?" Разозлённый Асвальда схватил девушку за руку и рванул на себя, Зря. То не сопротивляться не стала, наоборот, качнулась вперёд и правильно. Асвальда рассчитывал, что она будет сопротивляться, дёрнул чуть сильнее, чем надо бы, а когда ещё Тони добавила свой импульс, он попросту потерял равновесие и начал заваливаться назад. Он бы выправился, не упал и даже девушку удержал, но Тонни и сама не зевала. Толчок вперёд и выкрутить захваченную руку от себя, преодолевая сопротивление не всей петерни, а только большого пальца, и Асвальда улетает спиной вперёд на мостовую. Судя по звуку, он хорошо приложился, качественно. Выяснять, не сломал ли беденький что-то важное, к примеру, хвост, Тонни не стала. развернулась и ушла при полном молчании Караска. Где тут кафе, которое ей нужно? Добрый день, Ритана. Ритана Лосара. Синьор? Синьор Диас. Дэзи Герман Диас, к вашим услугам, Ритана Лосара. Антониа Даилес Лосара. Я племянница Тана Аракона, пояснила Тони, усаживаясь за стол, и готова ответить на ваши вопросы. Дядя, пока не до того, Тётушка плохо себя чувствует. Ретана, может вы расскажете, что произошло, а я потом задам вопросы, предложил репортёр. Я не так много знаю, пожала плечами Тони. Мои кузины, Альба и Паулина, поехали за город. Альба с женихом, Тан Эудженио Валлеранса. Голос Тони чуть дрогнул, но это было почти незаметно. Они давали объявление в газету о помолвке. Я уточню. У тещнети. Но тётушка что-то такое делала, отмахнулась Тони. Паулина поехала с ними, а четвёртый Тан Амадерион, кузен Валерианса, репортёр заметно скис. Ну и какая тут любовная история? Двое влюблённых, двое сопровождающих. Ничего интересного. А потом, а потом тоже ничего такого вроде не было, как рассказала кузина, то не без воззрения совести закладывала Альбо решив, что поцелуй с законным женихом не грех. Они с станом Валериансом решили ненадолго уединиться. Улыбка репортёра показала, что всё бывает, дело молодое. Паула и Амада осматривали пещеры. Там же красивые сталактиты или что-то там такое, как я поняла. Амада замешкался, а Паула прошла вперёд. Обычно пещера там была закрыта, но в этот раз ограждения сняли. Паула туда зашла, и провалилась в cavernu. Ударилась, потеряла сознание, а когда Амада Риаллон схватился, было поздно. Криков она не услышала. Вот оно что. Ну да. Пока её искали, она была без сознания, а потом через полчасика, когда пришла в себя, Паула сказала, что ударилась головой, она и не соображала ничего, просто попробовала выйти к людям и окончательно заблудилась. квала от дворцу ее вовремя нашли, так собаки же, они след и взяли, разве нет? Я толком не поняла, развила руками Тони. Альба оставалась дома с матерью, то есть с Ританой Розалией, а я поехала с дядюшкой, мало ли что, у него уже возраст. А Тан Риалон? А Мада или его отец? Не стала скрывать Тони, и тот, и другой, как я поняла, а Мада Риалон. чувствовал себя виноватым, не уследил, хотя и не обязан был следить за Паулиной. Поэтому он оставался с Альбой и тётушкой, мало ли что, а его отец поехал к пещерам, тоже мало ли что. Он же некромант, а там может быть какая-нибудь нечисть или ещё что-то такое. Вот оно что. Ну и дядеушке, конечно, мобиль водить в таком состоянии не стоило. Дочь пропала, тут с ума сойдёшь, развела руками Тони. Доехал Бонд до ближайшего столба, ещё и сердце прихватить могло. Репортёр явно погрустнел. "Такие они, работнички пира и ты пара. Вот если бы сенсацию, к примеру, Паулина застала целующимися Риалона и Валериансу, и от ужаса помчалась куда глаза глядят, или Альба решила убить сестру и с помощью жениха и его кузена схватила дорёху, раскачала за ноги за руки" Да и сбросила в пропасть. Может такое быть? Может. Но не было, и это приводит репортера в уныние. Он задает еще пару десятков вопросов, но толком ничего не добивается и грустнеет. А что тут добавишь? Что убавишь? Совершенно обыденная история. Таких сотни и тысячи. Каждый год пара-тройка дурачков в пещерах теряются. Благо их по побережью не пересчитать. О уж, сколько тайн они хранят. Кого-то нашли, а кого-то и до страшного суда не найдут. Спасатели говорили вроде как она сама к ним выбежала, то не развела руками, может и выбежала. Это ж пещеры, мало ли что там может быть. Голос услышала или свет увидела, всякое бывает. Ага. Спасибо вам, Британа. То не развела руками, мол, чем богата, то и рассказала. А больше ничего и сделать не могу. Вы ещё дядю расспросите или Альбу. Поулина пока в больнице, ну и тётушка тоже, им вчера досталось. Вы уж не обижайтесь, что дядя так. Он в себя придёт, сам извинится. Переволновался он за дочку, сильно испугался. Репортёрке внул: "Да, всё в порядке, Ритана. А то не словно за язык кто дёрнул. Если уж секретничать, Я вам так скажу, Амаде Риалону Паулина очень нравится. Это видно. Может и сложится у них что. Он вчера так переживал, так переживал, вы бы видели. И Тан Риалон старший по тому помогать взялся. То не разбела руками, мол бывает же и такое, правда? Репортёр согласился, что бывает, и удрал писать статью. Тоня оплатила его и свой заказ. Чего там платить-то? Пару чашек кофе да два пирога. И вышла на улицу. Но ну, не твою ж за попу. Напротив таверны стоял мобиль, и из него выглядывал Освальда Караска. Гр. Прежде чем Тони успела что-то придумать, некромант вышел из машины. Ританала Сара: "Прошу меня простить". Мы неправильно начали. Могу ли я надеяться, что мы забудем этот неприятный эпизод? Тони закатила глаза. Но что поделать? Танкараска, я не знаю, о каком эпизоде вы говорите. Тан чуточку расслабился, но улыбаться не спешил. Ритана, поймите меня правильно. Некроманты очень редки в нашем мире, и такая встреча я Слишком волнуюсь. Волнует сон. То не едва не фыркнула, но куда денешься? Иногда хорошие манеры выручают, иногда подкладывают свинью. Всё в порядке там. Поймите и вы меня правильно. В моём положении без денег и особых связей легко казаться слишком навязчивой или у кого-то в долгу или в зависимости от кого-то нехорошего. Вариантов много. Но их то не проговаривать не стало. Никромант и сам понял, чай не дурак, и развел руками, признавая, что тоже погорячился. Ритана, могу ли я загладить свою вину перед вами? А как? То не подумала пару минут и решила, что может. Тан, вас не затруднит меня отвести, куда я попрошу, и ти пешком долго, а на такси тратиться неохота. Ритана, для вас. Любой каприз. Магазинчик синьоры Луизы. Вот куда нужно было Тони. Надо поговорить с синьорой. Надо. Освальдa галантно распахнул перед Тони дверь мобиля и даже помог усесться поудобнее. Устроился на соседнем сиденье, завёл вежливую беседу. Ритана, вы не находите, что погода сегодня просто чудесная? Да, Тан. Хотя немного жарко. В это время года в столице всегда так: жара, грозы. Недаром его величества предпочитает проводить лето подальше от побережья. А вы к нам из Касанора вы никогда не слышали об этой крепости? Нет, тан. Вы много потеряли, ритана. Я надеюсь, в один прекрасный день вы там побываете. Я бы с радостью показал вам всё. Так в вежливой беседе проходит 15 минут. И тут ей, оказывается, перед дверью антикварного магазинчика. Заперто. Но почему? То не постучала сильнее, потом ещё сильнее. Нет ответа. Разве что кошачий мяв послышался. Асвальдо вышел из мобиля. Ритана, вам надо сюда? Да, тан. Асвальдо прислушался к себе или к чему-то такому. Едем, Ритана. Куда? Ваша сила вам ни о чём не говорит. Я же не проявлена некромант, напомнила Тони. Простите, Ритан забыл. Так вот, там внутри покойник. Надо ломать дверь. Ох, Тони побледнела. Сеньор Луиса, но нам надо в полицейский участок, а уж они займутся этим делом. Надо вскрывать дверь, вызывать лекаря, скорее труповозку. Тони стиснула руки. Прошу вас, Да, конечно, Ритана. Едем немедленно. Караска это имя. Поэтому спорить в участке никто не решается. Выделяют двоих полицейских, помассивнее, выписывают ордер на вскрытие двери, и мобиль разворачивается обратно. Тоня ломала руки на переднем сиденье, полицейские устроились сзади. Ритана это ваша родственница? Решил отвлечь девушку один из них. Нет, да, почти. Понятно. Да вы не переживайте, Ритана. Может, это еще и не она. Надеюсь. Мертвеца, Асвальда определил четко. А вот кто это? Непонятно. Так что то не надеялась до последнего момента. Надеялась, когда ехала в участок и обратно. Надеялась, когда вскрывали дверь. Надеялась. А потом надежды больше не осталось. потому что жалобным мявом кинулся к девушке сеньор Маркус Мендоса, а сеньора Луиса лежала на полу, окончательно и безнадёжно мёртвая. Убийство определил Асвальда, и было сложно сомневаться в его словах. Сами по себе ножи в сердце у человека не появляются. Дон Караска посмотрел на некроманта один из полицейских Может вы того, духа призвать попробуете, или узнать чего у трупа, кто её так? Асвальда покривился. Не моя специализация с этим креолоном. Полицейские переглянулись и настаивать не стали. Вместо этого телефонировали в участок, и в скорости на место преступления прибыл Тан Риалон. Добрый день. Что случилось? Тони Антония так и сидела в углу, тиская кота. Сеньор Мендоса, словно что-то ощущая, забился ей под локоть, вжался так, что один хвост торчал и непрерывно двигался из стороны в сторону. Кот нервничал. Тони тоже переживала, жаль у неё хвоста не было. Дон Эрнесто Асвальде нахмурился, но Риалон, не обращая внимания на соперника, пересек комнату и коснулся руки девушки. Это ваша знакомая. Да. Тан Эрнеста. Прошу вас. Никромант качнул головой. Тони, я бы рад помочь, но ничего не получится. Почему? Вот поэтому. Тан Эрнеста коснулся ножа, который так и торчал из груди сеньоры Луизы. Тони к нему не присматривалась. Ей было слишком больно, а нож действительно был интересный. с рукояткой из кости, с вырезанными на ней какими-то символами, которые теперь заполнились кровью. А что это? Проводник душ опознал клинок Караска. Однако этот клинок убивает окончательно. Как? ахнула Тоня. Душа тоже? Всё не так страшно, отмахнулся Эрнеста. Тоня Душа после смерти остаётся рядом с телом 3 дня, путешествует по миру 9 дней и примерно 40 дней её можно призвать, чтобы пообщаться. Потом это становится намного сложнее, потому что она отправляется на перерождение, а этот нож отправляет туда сразу. Мы не сможем призвать душу, она уже ушла. Вызвать призрака или духа тоже никакого вызывать тоня вздохнула но спрашивать про свои таланты не стала потом не при всех и уж тем более не при караска тан эрнеста а что теперь будет с телом пока заберём его в морг потом будем искать наследников чтобы похоронили отозвался один из полицейских тоня согласно кивнула наследники так наследники А я смогу присутствовать на похоронах. Я поговорю с Вальдесом, успокоил её Эрнеста. Запишем в дело, и ты всё узнаешь. Тони не обратила внимания на это ты. А вот Караско заметил и нахмурился. Ретана, давайте я вас домой отвезу. Вы устали и едва на ногах держитесь. Тони оглянулась вокруг. А сеньор Маркус Кто? Вот. Кто не предъявила катана всеобщее обозрение. Синьор Маркус зашипел. Берите с собой, решил тан Эрнеста. Одного его здесь не оставишь, а на улице он явно не выживет, домашний. Тони кивнула и перехватила кота поудобнее, о чём и пожалела. Пушистая скотина заякорилась в ней всеми когтями. Не отдёрёшь. Ладно. А вось родные не будут против? Ну разве можно его здесь бросить? Считай, на смерть обречь. Пойдём, Теритано, я вас отвезу. Асвальда был сама галантность. Эрнесто посмотрел с неодобрением, но то не было уже всё равно. Она едва ноги передвигала, да и Танрион отлучиться пока не мог. Всё же случай не штатный. Такие ножики не каждый день попадаются. И спорить сейчас нет ни к чему. Девочка едва на ногах держатся. Ещё не хватало, чтобы её тут делили всем на показ, как собаке кость. Эрнесто попросту подхватил Тони под руку и проводил до мобиля старого приятеля. Асвальда смотрел недовольно, но кто не успел, тот не успел. По дороге домой Тони даже разговаривать не могла, сил не было. Асвальда довёз её до ворот, потом проводил до дома. и передал с рук на руки слугам. Девушка так и не отцепляя от себя кота, прошла в свою комнату, а там упала на кровать и разрывелась: "Сеньор Луиса, ну как же так? Почему? Гадко, жестоко, несправедливо". Так она в итоге и уснула, не раздеваясь. Сеньор Мендоса, постепенно успокоившись, обследовал комнату Потом подумал и забрался к девушке на кровать, прижался поближе. Тони во сне запустила пальцы в теплую шерсть и чуточку успокоилась. Все же коты лучшие снотворные во всех мирах. Завтра у нее будет нелегкий день. Тан, ваше кольцо. Задняя комната таверны для решения деликатных вопросов. Двое мужчин. один повыше, второй пониже. Больше о них ничего сказать нельзя, плащи мешают, тёмные, глухие. Перстень с лиловым камнем в обрамлении маленьких чёрных гематитов лёг на стол. Мужчина подхватил его, надел на палец, покрутил. Благодарю, сколько я вам должен. А вот сумма там, написанная на листочке цена вопроса. заставила мужчину досадливо присвистнуть. Мда, недёшево, но жизнь дороже, особенно богатая, спокойная и счастливая. Кошелёк лёг на стол. Благодарю вас, проблем не возникнет. Нет, тан, проблем не возникнет. Тем более, благодарю вас. На стол ложится ещё один кошелёк. Плата уже отдана, это надбавка за скорость и качество. И, кажется, её оценили. Обращайтесь, тан. Мужчины выходят за дверь и расходятся в разные стороны. Дело сделано. А кольцо? Кольцо сегодня же утонет в море. Там много тайн хранится, и ни одна ещё на берег не выплыла. Так будет хорошо. Так и будет правильно. Проклятая старуха. И как она только узнала. Впрочем, сейчас это уже не важно. Дело сделано, концы обрублены, все хорошо, все будет хорошо. И горе тем, кто попытается этому помешать. Когда на улицу опустилась ночь, белесая тень скользнула в опечатанную лавку. Да, именно здесь. Здесь были и коря, которые привязывали тень к земле. не давали рассеяться, заставляли вспоминать прошлое именно здесь. Теперь оставалось только дождаться хозяина. У тени были большие планы.